Глава одиннадцатая, третий эскадрон, взвод фланкеров. Римского императора, который приказал эти валы насыпать, трояном звали. Его именем их окрестили. и окрестили. Кивнул в сторону древних укреплений Тимофей. А сколько же им лет-то? Спросил едущий позади Ерыгин. Вон как кустами и деревьями заросли. — Больше полутора тысяч, может, тысяча а может, даже и тысяча семьсот, я точно не помню. Пожав плечами, ответил прапорщик. — Да ладно? — воскликнул Степка удивленно. — Ведь чего они? Совсем, что ли, такие древние? Вот это да! И ведь до сих пор над всеми окрестностями высятся. — Да, на свою сторону здесь строили, — уважительно протянул Чанов. — Не то, что сейчас. А в нас грины намешают, ты из этого стену глядь, а лет через пять она и рухнет. — Ну, ты сравнил, Ильич, ремлян с валахами? — охотнул едущий рядом с командиром Блохин. — Это все одно ведь, что деревенскую кобылу с орловским рысаком равнять. Римляне — нет сила. Весь мир когда-то покорили. Ну, кроме нашей России, конечно. Так ведь, Иванович? — Так, Левенька, — мотнув головой, усмехнулся Тимофей. — не дошли до нас римляне здесь валами огородились гончаров в отличие от Леньки. ударение в слове римляне ставит правильно огромная растянутая колонна медленно втягивалась в раскинутую древних укреплений лагерь длинные ряды выцветших на солнце солдатских парусиновых палаток соседствовали с огромными генеральскими штабными шатрами Виднелись островки с интендантскими повозками, орудиями и артиллерийскими передками. Сюда царила суета, шагали воинские команды, скакали куда-то казачьи сотни и эскадроны кавалерии, бежали вестовые. «Стародубовский Драгунский вон там около речки расположился», — показывал старшим над и дежурный майор. «Чугуйский и Уланский с ним рядом, а вот Орловский и Новгородский мушкетерские полки, они прямо у Карасу будут, в полверсти от этого села». «А босс пришел!» — разлетелась весь по эскадронам. Не успели еще выставить надлежащим порядком повозки, как к ним потянулась вереница служивых с мешками. «Рано, рано еще! Куда прибежали?» — Отгоняли их интендантские. «Никакой команды не было ничего выдавать. Вот начальство решит, сколько чего причитает, с тобой придете». «Три дня на одних сухарях. Творба хопса не осталось. «Волновались те, тянетесь, как червяк по навозу!» «Шмирно! Что за шум?» — гаркнул, подходя вешен. «Кому чего не нравится то-то? Кто самый умный? А ну, называй себя!» Вмиг у повозок стало пусто. «Ну вот, а то пришли, рут, скандаль, понимаешь!» «А пока Епифан на не поправится, ты за старшего по проянской части. Построже будь, а то махом на шею сядут!» «Не жди, плетнями начинай ограждаться. Мало их, так еще навяжите. У реки вон лозы целые заросли. Тимофей, а ты посты прямо сейчас выставляй. Видишь, какая здесь сутолока!» «Петр Гордеевич, драгуном коней нужно сначала обиходить, потом уж часовых выставлю», — откликнулся тот. «Успеется. По очереди обиходите», — не согласился интендант. — Пока такая самотух творится, самое время всем показать, что тут порядок имеется. Но до казенного добра не досчитаешься под шумок, все горлопана утянут. Целый день прошел в беготне и, сутолок, и наконец все пришло к определенному порядку. И уже вечером подле костра Гончарова удалось скинуть сапоги и вытянуть ноги. — Каш, ваш брочь! — поставил на полок глубокую парящую горячим варом миску клушин. — На сале сготовлено. Коль пресно вам покажется, то солью и перцем приправьте. Положил он рядом два матерчатых узелка. — А перец-то откуда? — поинтересовался Тимофей. — Вот же в прошлый раз еще не было. — Да так, нашлось, маненько, замялся дядька. — Степанович, так откуда? — спросил с нажимом Тимофей. — Да указак выменил, — ответил тот, махнув рукой. — Ну, вы что... — Кинжал Дели, которого у телеги закололи, выбросили? — Ну вот, а я его подобрал. Ну чего, обозный бы утащили. А так вот и перец, и кунган хороший выменял. Узкогорлый сосуд с носиком, применяющийся на Востоке для омовения. — Хозяйство всегда ведь пригодится, а вы же еще и умываться любите. — Понятно, — произнес, улыбнувшись Тимофей. — Сам то когда ужинать будешь? — Да я уже в артели у поел. — отмахнулся Клушин. — Вы кушьте. — Кушьте. Жаль, хлеба нет. Одни сухари только. Обещают завтра его по полкаравая на рядового и по целому на господина офицера в сутки выдавать. В Равянске уже опару поставили и полевую печь сладили. Говорят, что к завтрашнему ужину хлеб выпекут, ну, а к обеду пресные лепешки. Пробой знаю. Принимая на следующий день рапорт, произнес полковой квартирмейстер. — Петр Гордеевич, тебя похвалил, — говорит, хоть и ершистый гончаров, офицер расторопный, потому, дескать, отбились от Дели. — Так-то они только так далеко в тыл к нам от валов зашли. Странно. Обычно ведь стараются не отрываться от основного войска, а она у турок сейчас селистри и у Базарджики, ну и около Шумлы, само собой. — Так, ладно, глядим потери. Один убитый драгун, Струнин, двое раненых, Демченко и Носеткин. — выхватил он строчки из рапорта. — Военное имущество не утрачено, уничтожено в бою около трех десятков всадников Дели. — Хм. А у провианских в рапорте четыре с половиной десятка значилось. — Это чего? Львиная доля из них вы, что ли, получается, положили? — По моим подсчетам так и есть, господин майор, — тряхнул головой, уверенно заявил Тимофей. Охранный взвод первый удар подготовленным принял и, устояв, потом еще хорошо турок пострелял. «Ну ладно, это, в общем-то, сейчас и не важно», — произнес квартирмейстер. «Их превосходительство уже на утреннем докладе отрапортовали, что объединенный кавалерийский обоз от нападения неприятеля отбился. Он две сотни казаков завал отправил, чтобы они всю местность там прочесали. Ну, а тебе, прапорщик, благодарность от командования полка». «Рад стараться, господин майор», — вытянувшись по стойке смирно, гаркнул гончаров. «И это...» Мне бы людей на замену. — Каких таких людей? — оторвал взгляд от бумаги Вешан. — Ну, трое ведь в бою выбыли, а у нас часовыми выставлять народа не хватает. Хоть и убыль пополнить, Яков Иванович. Протянул просительно Тимофей. — Да какие еще люди? Гончаров! — вздохнув, проговорил усталый квартирмейстер. — Людей теперь до самой середины зимы можно вообще не ждать. — Это пока запасной эскадрон под Киевом новых рекрутов обучит и к нам пришлет. Пока они сюда доедут, до да в строй встанут. уж не понимаешь, Тимофей? — Понимаю, господин майор, — кивнул тот. — Только вы ведь сами сказали, со всем тщанием охранную службу полкового интенданства нести. А как же это без людей? — Все, Гончаров, все, иди уже, — отмахнулся тот. — Скоро большие бои начнутся, так и вообще вас всех по эскадрону раскидаем. «Казаков будем для охраны просить. Скорее бы тогда уж раскидали», — проворчал Тимофей, отходя от полкового квартирмейстера. «Тимка! Тимох, привет!» — осадил коня у отвязывающего по воде прапорщика Марков. «Ты чего уж там отрашиваешься?» «За третий расписывался», — ответил Гончаров. «Иди, пока я к Ильич все деньги не раздал». «Да ладно!» — воскликнул тот обрадованно. Подержишь, пока коня». И, передав поводе, поспешил к штабному шатру. Не дойдя на него каких-то пару шагов, он остановился и медленно развернулся. «Ну и сволочь же ты, Тимоха! Разве можно такими вещами шутить? А если бы я и правда зашел у полкового квартирмейстера жалования просить?» «Ну, не зашел же!» — расплылся в улыбке Тимофей. «Не боясь, успел бы тебя крикнуть, уже и рот даже открыл. Да ты он сам смекнул, что к чему!» — Это ты мне за то, что я тебя в карьере обошел, мстишь! — произнес Марков, возвращаясь к коню. — Я-то у командира эскадрона на хорошем счету, полным взводом сейчас командую. А ты кобылым обозным хвосты крутишь. Обо что щеку так расцарапал? — Об обузную телегу, — буркнул Гончаров. — Ну, правда, Тимох, — спросил Димка, рассматривая порез. — Где ты так умудрился? Рубец ведь теперь будет. — «Да так, с турком одним на ножах резались», — ответил Гончаров, гладя, прицепленный к поясу кинжал. «Он мне щеку кривым просадил, а я ему грудь своей камой». «Весело у вас?» — покачав головой, заметил Димка. «Ну да, Копорский утром говорил, что на обос нападали. Выходит, что даже до ножей дело дошло?» «Да напрыгнул один резвый», — произнес Гончаров, с коня и на телегу сразу. «Ничего, справился. Да и Степанович тут как тут. Штыком его добил. Ты расскажи лучше, что у вас нового. Слышал, будто бы скоро к Базарджику пойдете». «Не знаю», — покачав головой, произнес Марков. «Турки еще и около черновод большие силы держат, и у Мангали. Если сразу напрямую к Базарджику двинемся, могут и в тыл нам зайти, а потом или в спину ударят, или на ваши обозы и лагеря налетят». Вроде как должны были сначала с флангов неприятеля согнать, а уже потом на базарджик идти. Но это уже не ко мне вопрос, а к нашим генералам, как они наступление будут строить. Наше ведь дело маленькое. Ура кричать, да саблей махать. — Ладно, поехал я, — взялся он за лук у седла. — К кузнецу ведь заезжал, от кого одну поправил. Без меня там Пестов сейчас командуют, а скоро эскадрону коней выводить. Федор Сергеевич опять учение затеял. «Давай, счастливо!» — махнул вслед отъезжающему другу Тимофей. «Привет, капитана, передай! Скажи, Гончаров ждет, когда к себе заберет!» «Ладно!» — откликнулся Марков и погнал коня. 12 мая три полка — Стародубовский, Драгунский, Чугуевский, Уланский и Казачий Донской Гордеева под началом генерал майора Войнова вышли к селу Монголи в надежде отрезать от основных сил и разгромить стоящего там противника. Четырнадцатого числа в лагерь подтянулась пара десятков телег с лежащими на них ранеными. «Жаркий бой был», — рассказывал сбежавшимся уланский вахмистер. Первыми стародубовцы в атаку шли. Из за врага легкая османская конница выскочила, и фланкеров от основных сил отрезала. кадрона «Драгун» на выручку бросились. Ну и началась там сеча. «А ну, может, и хорошо, что так получилось» потому как к месту боя турецкий паша все силы, какие только имел, бросил. А тут мы с казаками сбоку ударили. Ну и погнали с Много турок посекли мангали Ну и у нас, конечно, потери были, особенно у драгун. — Нет наш хванович доложился пробежавший первым Блохин. — Все телега обошел и поспрашивал. Около дюжины из полка там, и даже из эскадрона Копорского люди есть. Но вот кто с Кавказа с нами выходил, никого не увидел. фланкерский взвод, его, говорят, сильно побили, а сам он и прапорщик Марков вроде как живые. Врач прошелся вдоль телека и, оглядев на вскидку лежащих, пошел в большую палатку. Вскоре туда начали сносить по одному раненых. — Не мешайте, идите отсель! — погнал толпящихся пожилой лекарь. — Не на ярмарке, нечего тут глядеть! — Пошли отсюда, ребята! — позвал своих гончаров. Авдей. Тебе караул не пора ли менять? Сейчас, ваш броч, и минут поведу смену, откликнулся Сыткин. Остапов, Мишин Сосоев, оно ну за мной. Где Хмельков? То Хмелькова видел. Вечером Тимофей был вызван в штабной шатера. Заходи, гончаров, крикнул прапорщика полковой квартирмейстера. От полкового командира указания поступило всех, кого только можно в эскадроны срочно передать. — Сам знаешь, они позавчера потери при монгали понесли. Так что забирай весь свой караульный взвод и еще четверых из тех, кого интендантские отдадут. Едешь с ними к полковнику Нане Петровичу, доложишься по всей форме, и вот еще пакет передашь. Гляди, только лично в руки ему отдавай, тут бумаги важные. — Слушаюсь, господин майор, — казарнал Тимофей. — Убывать сейчас? — Эки же ты, быстрый, — усмехнулся тот. Завтра с утра выйдите, а пока собирайтесь. На три дня провианты и фуража с собой бери и патронов побольше. Врвался в эскадрон, ну вот и сбылось. Все, можешь идти. Собирались недолго. Помимо положенного трехдневного запаса, взяли еще. Как-никак, почти два месяца охраняли интендантских, так что связи были налажены. Взвод, за мной в походную колонну подвоя. — скомандовал Тимофей и тронул по воде. Вытягиваясь из лагеря на рассвете, небольшой отряд порысил на юг. Уже вечером 15 мая он достиг места стоянки трех конных полков. — Господин полковник, прапорщик Гончаров отправлен к в ваше распоряжение, — доложился, представ перед командиром полка Тимофей. — Со мной 25 нижних чинов, и вот, велено вам лично в руки передать. Отстегнув клапан полевой сумки, он вытащил из него бумажный пакет. А я гляжу, кожаная торба какая-то на боку, насмешливо произнес полковник. Еще и с имперским орлом, к тому же. Намеренно ее нацепил. Так точно, господин полковник, подтвердил Тимофей, чтобы важные бумаги все время при себе были, так они надежно хранятся. А кинжал тоже для надежности, проворчал Фома Петрович, скрывая пакет что сабли на боку ладно с кавказа только недавно прибыли а он то тебе зачем бахвалится никак нет господин полковник покачал головой гончаров кинжал мне жизнь только недавно спас да и на кавказе тоже не раз воручал в рукопашный когда это он тебе спас оторвал глаза от бумаг фома петрович это не то ли дело когда наш обоз от всадников дели на марше отбился — Генерал Воинов еще казаков потом послал за валами прочесывать. — Так точно, на полевой стоянке нападение было, — подтвердил Гончаров. — Верст десять до лагеря не доехали. — Федор Андреевич, прости, — передал стоящему рядом офицеру пакет полковник. — Так, ну что ж нам с тобой, голубчик, делать? — повернулся он к Гончарову. — Кем в Нарском полку командовал? — «Фланкерами, господин полковник», — ответил тот. «Фланкерами», — задумчиво произнес Фома Петрович. «Во фланкиорах у нас как раз самая большая убыль после недавнего дела. Сколько, говоришь, с тобой нижних чинов приехало?» «Двадцать пять, господин полковник», — ответил Тимофей. «Двое из них — офицера, десять драгунов из моего взвода с Кавказа». «Копорского ты знаешь?» Под его началом, помнится, служил, — заметил командир полка. — Как раз, кстати, у него ты и выбило больше всего людей. В общем, так. Определяю тебя в его третий эскадрон командовать фланкерами. Там как раз взводного офицера зарубили, и половина нижних чинов убита или ранена. Так что забирай с собой половину тех, кого сейчас привел. «Гришка — Гришка! — крикнул он, и в шатер заскочил молоденький Фанан юнкер «Проведешь прапорщика к капитану Копорскому!» — кивнул он на Гончарова. «Половину нижних чинов он с собой заберет. Остальные пусть ждут господина подполковника. Все, ступайте!» И повернулся к читающему бумагу офицеру. «Ну что, Федор Андреевич, теперь тебе понятен замысел Каменского!» Донеслось до ушей выходящего из шатра Тимофея. «Прибывший из-за Кавказской армии, выходи из строя!» скомандовал гончаров вон там вправо в две шаренги становись это десять человек произнес он негромко И еще двоих не считая клуушу можно забрать мишин лука я откликнулся драгон выходи тоже из строя миков я откликнулся еще один тоже переходи в этот строй кивнул настоящих в правой стороне драгонов гончаров Половина людей под командованием унтер-офицера Сыткина ждет, пока здесь, у шатра. Скоро к вам выйдет господин подполковник и определит всех по эскадронам. Те же, кто сейчас вышел, убывают со мной в третий эскадрон капитана Копорского. — Спасибо за службу, братцы! — оглядел он стоящих под командой Сыткина. — Не журитесь. Все равно ведь в одном полку все будем служить, так что еще увидимся. Нам вон туда, к тем дальним шатрам. — показал Гончарову, едущий рядом с ним Фанан-Юнкер. — Так-то повезло вам, господин прапорщик. Хорошему командиру в эскадрон попали. И я и сам к нему хотел бы. Осталось только первый офицерский чин получить. Жду не дождусь. Все бумаги давно в Санкт-Петербурге выправлены. Нужно только из полка представление туда прислать. Но это уже после хорошего дела. — Меня Григорием зовут. Григорий Неделин. «Тимофей — Тимофей. Пожав протянутую руку, произнес Гончаров. — Давно служите, Тимофей, — поинтересовался юнкер. — Семь лет, — ответил тот. — Прилично, — уважительно произнес Неделин. — А я только девятый месяц. Да и то из них полгода в дворянском полку, а два месяца в дороге. У нас выпуск ускоренный был, всех в армию отправили. Кого-то к Неману, кого-то на Кавказ, а большую часть в Румелию. Как думаете, успею здесь отличиться? Война не закончится быстро. — Успеете, Григорий. — произнес усмехнувшись тимофей поверьте уж на ваш век войн точно хватит хорошо бы протянул тот мечтательно где еще нам служил дворянам, дворянам, карьеру строить М да война покосившись на него протянул тимофей ничего в ней хорошего нет григорий поверьте мне пройдет пара лет и вы будете мечтать о спокойной и тихой мирной жизни стой кто там едет назовись от освещавшего подъезд к палаткам костра, выскочил с пристегнутым кружью штыком драгон. «Адъютант командира полка Фанен Юнкер Неделин!» — выкрикнул сопровождающий отряд. «Пополнение в третий эскадрон! Где командир?» «Сейчас позовем!» — отозвался караульный. «Мишка!» — крикнул он, обернувшись. «А ну-ка, метнись за Петром Сергеевичем!» «Отряд спешится!» — скомандовал Тимофей. «Стоим, ждем пока!» Прошло несколько минут, и к прибывшим подошли три офицера. — Господин капитан, полковник наник к вам на усиление фланкерского взвода людей прислал, — доложил подходящему первому офицеру Неделин. — Говорит, что у вас самая большая убыль в эскадроне, потому и половину из всех прибывших вам отдал. — Принимайте пополнение. — Господин капитан, прапорщик Гончаров в ваше распоряжение прибыл, — скинул ладонь к каске Тимофей. — Здравствуй, дружище! — Откидывая все правила субординации, Копорский шагнул вперед и крепко его обнял. — Ну, я ж говорил, что будем еще вместе служить. — Знакомьтесь, господа, мы с ним четыре года в Кавказских горах воевали, — кивнул он офицерам. — А я еще и жизнью им обязан. Помните, рассказывал про плен и побег от горцев? — Вот это как раз он меня из него и вынес. — Штабс-капитан Делицын Дмитрий Павлович, заместитель Петра Сергеевича. Пробасил невысокий крепыш, пожимая Тимофею руку. Поручик Назимов Александр, — произнес, улыбаясь, смуглый, худощавый, с восточными чертами лица офицер, командир первого взвода. — Тут еще двух взводных нет, подпоручика Чагина и Игоря, ну и твоего дружка Димки, — пояснил Копорский. — Небось, шатре своем оба сидят, в карты режутся. — А вы-то сейчас прям с дороги? Небось, устали? — Давай-ка мы поступим так, Тимофей. Выгоняйте на выпуск коней. Трава здесь еще не вся вытоптанная. Хорошая. Пусть щиплют. Там за ними и пригляд будет. А те драгуны, которые с тобой прибыли, пусть пока костер разводят, ужинают и отдыхают. Распределять мы их уже завтра по взводам будем. — Петр Сергеевич, а чего их распределять? — пожав плечами, произнес Тимофей. — Отдать их мне фланкюры. фланкеры. Я ведь их у полкового командира выпросил. А так бы большую часть другие эскадроны отдали. Вот Фаннен-Юнкер подтвердит. — Ох и нахал же ты, Тимоха! — усмехнулся Копорский. Еще даже командовать взводом не начал, а уже и людей себе урвал. — Да и пусть забирает, Петр Сергеевич! — произнес Делицын. — Там как раз полтора десятка убыль. Семеро в армейском госпитале и полковом лазарете, а восьмерых у мангали похоронили. — Сколько вы с собой привели, Гончаров? — — Дюжину, господин штабс-капитан, — ответил тот, — ну и один денщик со мной. — Ну вот, дюжину строевых, — кивнул тот. — Это считай, что фланкерский взвод у нас опять боеспособный. А тех восьмерых, которые в лазарете, как только излечатся, мы в другие взводы определим. — Быть посему, — махнул рукой Копорский, — забирай всех, кого привел с собой Тимофей. Там уж внутри взвода сам определишься, как его по отделениям разбить. «Ефимов — Ефимов, — махнул он рукой, подзывая унтер-офицера, — покажешь драгунам, где им на ночевку расположиться, где дрова и воду взять. Лошадей к эскадронному табуну пусть отгонят. В общем, занимайся. — Александр, ну а ты, Тимофею, шофер взводных, покажи, — попросил он Назимова.